Глава 7. Сколько времени ты работаешь в Урооп? спросил Махлуф Леви у Михаэля, когда они сворачивали с шоссе на дорогу, ведущую к кибуцу. Всего 2 месяца, испытывая внутреннюю неловкость, ответил Михаил. Все говорят, что ты быстро этого добился. Локоть инспектора Леви высунулся из открытого окна автомобиля. Михаил ничего не ответил. Они могли бы тебя назначить и начальником отдела в Лохише, задумчиво произнес Леви. Могли, сказал Михаэль, глядя на поля, простиравшиеся по обе стороны узкой дороги. Но решили, что мне будет лучше в подразделении, расследующем сложные преступления. Мимо почему-то вспомнился Ами, муж его старшей сестры, который как резервист в Ливанскую войну служил в региональном штабе. В его группу входили ещё один офицер и один врач, которые со времён войны Судного дня именовались не иначе как эскадрон смерти, потому что в обязанности группы входило составление списков погибших. Всё это время он приходил домой поздно и валился в кровать, не говоря никому ни слова, не принимая душ и не ужиная. В кровати он лежал часами, глядя в потолок, Когда служба закончилась, он больше не смог работать. Просто ходил в автомастерские, которыми владел на паях с братом, и просиживал там целые дни, тупо глядя на счета и платежки. Совсем отчаявшись, Иветта оставила детей на попечение свекрови и отправилась в Иерусалим, чтобы встретиться с Михаэлем. Когда, наконец, они оказались за столиком китайского ресторанчика, она, захлебываясь слезами, рассказала Иветту, каким ужасным для неё оказался последний год семейной жизни. Она говорила о кошмарах, преследующих её мужа, о его чёрном юморе и жутких шуточках, о том, что у него пропал интерес к ней и детям, и смущаясь поведала, что они больше не спят вместе. Поговори с ним, умоляла она. Кто-то же должен с ним поговорить, хоть ты и на 10 лет моложе, но он тебя уважает. Не знаю почему, но мне кажется, ты должен с ним поговорить. И она снова залилась слезами. Михаэль, у которого полностью пропал аппетит, оплатил счет и пошел прогулять ее по улицам в сторону Меашеарим. Она говорила не переставая, а он терпеливо ее слушал. Иногда, чтобы утешить сестру, он клал ей на плечо руку, а когда она выговорилась, они сели в кафе, и он сказал... Конечно, я поговорю с ним, если ты просишь, но ему нужна профессиональная помощь. Ты же понимаешь, что в таком случае одного разговора будет мало. Ты не знаешь, как это было, сказал Ами, когда они встретились на следующий день. Хуже всего это ашкенази. Они не стонут, ничего не говорят. Однажды ночью я сидел в машине с доктором и ждал рассвета, ждал, когда дадут объявление в новостях. Ты сидишь в машине и смотришь на дом и ждёшь, когда станет светло, когда наступит эти 5 часов утра. В этом доме люди мирно спят, а ты ангел смерти, и вот-вот уничтожишь их жизни. Ами закрыл лицо своими огромными ладонями. Махлуф Леви нарушил мысли Михаэля. Ну и как у тебя идут дела? Да нормально, ответил Михаил, резко дёрнув рулём, чтобы объехать булыжник на дороге. «Это что такое? Неужели и сюда добралась Интифада?» — спросил он, чтобы переменить тему. «Отсюда до газа рукой подать. Да еще поиски похищенного солдата тут всем работах хватит, помяни мое слово». «У меня сын сейчас служит», — неизвестно почему вдруг произнес Михаэль. «Правда?» — с интересом переспросил Леви. «А где?» «В Нахале. Его подразделение сейчас перевели на территории в Вифлеем». Ему еще придется послужить, поскольку он и так призывался на год позже. — Почему позже? — в голосе Леви прозвучало подозрение. — Потому что он сначала год провел со своим классом в Бейтшиане. Потом подписал контракт на службу в армии, так что служить еще долго. Ему недавно исполнилось двадцать. — У меня двое сыновей в армии, — сказал со вздохом Махлуф Леви. Один в бригаде Галания, а другой здесь недалеко от дома. У тебя есть ещё дети? Михаил покачал головой. Только один. Плохо, когда один ребёнок, и ему плохо. У меня пятеро, полный дом. Все мальчики, спросил Михаил, когда они подъезжали к большим металлическим воротам. Четыре мальчика и девочка, ответил Махлуф Леви, выглядывая из окна машины, пока Михаил подъезжал к охраннику. «Мы приехали, чтобы повидаться с генеральным директором», — сказал он, протягивая удостоверение. Охранник в синем комбинезоне и в солдатских ботинках посмотрел на машину и молча кивнул. Он нажал кнопку, и электрические ворота стали медленно открываться. «Здесь всегда охрана?» — спросил Михаэль. «Всегда», — рассеянно ответил Леви. «Но они обычно не закрывают ворота, когда светло, только ночью, а сейчас...» «А сейчас охрана строже, потому что такая ситуация», и он вздохнул. Когда они входили в офис, им навстречу поднялся человек и спросил, «не хотят ли они кофе или чего-нибудь холодненького». Он посмотрел на Леви, с которым уже встречался. «Лучше холодного», — ответил Махлов. «Где остальные? Мы хотим и с родственниками поговорить». «Я их уже предупредил, они придут через пару минут», — ответил встретивший их мужчина, — Только после этого Леви вспомнил, что нужно представить Михаэля. Это старший следователь по особо важным делам, который возглавляет ОСГ. ОСГ особая следственная группа, потребовалось подкрепление. Леви решил теперь представить Михаэлю собеседника. Это Моше Аяль, генеральный директор кибуца. Правда, все зовут его просто Моше, добавил он с улыбкой. И Михаил пожал протянутую ему руку. После этого Моше уселся за столом, заваленным бумагами, и указал рукой на кресло, стоявшее напротив него. "Садитесь", произнёс он безжизненным голосом. "И что это за подразделение, которое занимается особо опасными преступлениями? Оно расположено в пятах Тикве, без особого желания", процидил Ливи. «Уро-Оп расследует преступления, имеющие общественное звучание», заговорил Михаэль, поймав себя на том, что копируют на Харе. «Да», – переспросил Моша, – «какое общественное звучание? И почему вы говорите о расследовании?» В последнем вопросе послышалась неподдельная тревога. «Общественное звучание появилось в связи с тем, что в этом деле фигурирует депутат Кнессета Аарон Мирос», – отвечал Михаэль. О расследовании мы говорим, потому что оно всегда проводится, если есть вероятность насильственной смерти, а результаты вскрытия дают нам много поводов думать так. — Вы об этом не говорили, — Моша с тревогой повернулся к Махлуфу Леви. Леви, извиняясь, ответил. — Я ничего не знал до проведения вскрытия. Окончательные результаты нам передали только сегодня утром. Мы стали думать, продолжил Михаил, что смерть Аснат Харель можно объяснить по-разному. Это могло быть просто несчастным случаем. Но, как вы сами увидите, вероятность несчастного случая очень мала. Можно предполагать самоубийство, но и убийство исключить нельзя. Убийство? Какое убийство? прошептал Моша. Где? Убийство здесь? Теперь в его голосе звучал гнев. Вы хоть имеете представление о том, что такое кибуц? Не дожидаясь ответа, он заявил: "Вы не знаете, о чём говорите. Убийство вы должны исключить раз и навсегда. У нас никого не убивали и никогда убивать не будут". Дрожащей рукой он передвинул лист бумаги, лежавший на углу стола. "Это просто невозможно! Что они обнаружили при вскрытии?" Он перешёл почти на крик. Михаил ответил как можно спокойнее: Она отравилась паратионом. Махлуф леви вытрясчил глаза и прошептал Михаилу: "Это же секретно, как ты можешь разглашать?" Голос его звучал тревожно, и он постоянно вытирал лоб. Моша закрыл лицо ладонями. Когда он вновь поднял голову, лицо его было белым как простыня. Он показал на свой живот, сказал: "Минуточку. достал из портфеля бутылочку с белой жидкостью и сделал из неё глоток. Потом ещё несколько раз повторил минуточку-минуточку и вышел из комнаты. "Зачем ты сказал ему про паратион? Как они завтра будут его добрашивать на детекторе лжи?" с сожалением произнёс махлуф Леви. "Потом объясню", ответил Михаил. "Не забывай, что мы в кибуце, до них иначе не достучишься". Из соседней комнаты донеслись звуки полоскания горла и кашель. Его вырвало, произнёс Махлуф Ливи. Михаил молчал. Ты собираешься ему рассказать абсолютно всё? В голосе Ливи звучал панический испуг. Он же может оказаться подозриваемым. Ты не хочешь дождаться решения судебных медиков? А что Нахари скажет? Да что на тебя нашло, ничего не понимаю. Пробы полностью исключили возможность аллергической реакции на пенициллин. В крови и содержимом желудка патологоанатом обнаружил смертельное количество паратиона. Поскольку покойная не имела дела с сельскохозяйственными культурами или сельхозхимией, то несчастный случай отпадает и остаётся только убийство или самоубийство. Именно это нам и предстоит выяснить, пояснил Михаил «Вы с ума сошли!» – прошептал Моша. «Аснат не совершала самоубийства. Зачем ей было умирать? Да и как она могла раздобыть паратион? Хотел бы я знать, откуда она могла узнать про паратион. Прости, но ты не в своем уме». Махлув Леви потупил глаза и стал вращать свой перстень. Михаэль знал, что это движение призвано скрыть неловкость положения. Моша вопросительно смотрел на Михаэля. Его глаза слезились... Пальцы стали бесконтрольно сжиматься. Михаил долго хранил молчание, его нарушил Леви. Институт судебной медицины не придумывал протеон, если его нашли, значит, он был в теле. Моше продолжал просительно смотреть на Михаэля. Вы хоть понимаете, что говорите? Михаил кивнул. Конечно, я отдаю себе отчёт, наконец произнёс он, но изменить факты не в моих силах. Пусть вам больно и страшно, но вы тоже хотите знать правду. Я всё ещё не могу привыкнуть к мысли, что её больше нет. А всего лишь месяц назад умер мой отец. Вы думаете, я железный? Михаил молчал, вряд ли что изменилось бы. Расскажи он ему обо всём другими словами. Давайте сначала поразсуждаем о менее страшной возможности, то есть — О самоубийстве. — Кто сказал, что это менее страшно, — с горечью сказал Моше. — Может, вам это и не страшно, а мне страшно. Я вырос с ней, она мне как сестра. И после паузы добавил. — Была. — Я понимаю, что она выросла в вашей семье, — сказал Михаэль. — Да, мои родители стали ее приемными родителями. Она появилась здесь, когда ей было семь лет. — Она жила с вами? — спросил Леви. Нет, мы жили в доме для детей, а в 4 часа ежедневно шли в дом моих родителей. А Арон Мирос, депутат, тоже жил с нами. Мы росли вместе, и они были мне как брат и сестра. Кто были её родители? спросил Михаил, леви делал записи в оранжевом блокноте. Её родители, повторил Моша, потом встал и достал из холодильника пластиковую бутыль с водой. Дерьмо её родители. Наконец выдавила она из себя со злостью. Махлуф Леви поднял глаза от блокнота. Она приехала в страну с трёхлетним ребёнком. Её мать была, кажется, из Венгрии, и отец вроде умер. Не удивлюсь, если отца у неё вовсе не было. Звали её Анна, но мы поменяли имя на Аснат. Конечно, у неё не было отца, а если бы вы видели её мать, то поняли бы, что я имею в виду. Я думал, сказал Михаил, что у неё не было семьи в кибуце. У неё собаки не было, не то что семьи. Её мать умерла, когда ей было 14, но к тому времени она уже давно жила с нами. Да и умерла её мать не по-людски, её переехала машина. Она переходила улицу, не глядя по сторонам. Но тогда Аснат об этом не сказали. Мне отец об этом рассказал всего несколько лет назад. Дяди, тёти, другие родственники, спросил Михаил. Никого все погибли в Холокосте, ответила Моша, его лицо стало приобретать нормальный цвет. У неё был один дом это мы. Понимаю, сочувственно произнёс Михаил, ведь и она сама была вдовой. Была Ювика убили. Сколько лет прошло с Ливанской войны? 3 года, сказал Ливи. три подтвердил Михаил. Значит, она была вдовой 4 1/2 года, сказал Моша. Она была замужем за Ювиком Харалем. Может, слышали о нём? и он вопросительно взглянул на Михаила, который утвердительно кивнул. Подполковник, чтобы ещё раз убедиться, спросил Михаил. Моша снова кивнул. Четверо детей, и дворка мать Ювика тоже вдова. А вы говорите, что самоубийство — не страшный вариант. Мы бы хотели сначала исключить вариант с самоубийством, — сказал Михаэль. Поэтому нам надо узнать о ней побольше, и вы нам должны в этом помочь. Мне бы не хотелось присутствовать, когда вы будете разговаривать с родственниками, — произнес Моша. Да вам и не надо, но я хочу еще задать вам несколько вопросов. «Давайте рассмотрим возможности самоубийства», — проговорил Михаэль. «Самоубийство исключено. Я знаю, а Снат как...» «Ну, в общем, я ее знаю. Она не способна на самоубийство, это точно». «Вы знали о ее связи с Аароном Мирозом?» — спросил Михаэль. Моше молчал. Наконец он нерешительно произнес. «Давайте скажем так, я не удивлен». Я догадываюсь, когда это у них началось, потому что его я тоже знаю как свои пять пальцев. Итак, что было между ними? продолжил Михаил. Они всегда были как брат и сестра, всегда вместе, пока пока не появился Ювика, а Оснаб стал с ним жить, а Аарон уехал из кибуца. Я считаю, что он уехал именно по этой причине. А Аарон мне говорил, что уехал, потому что хотел учиться. «А они могли поддерживать связь все эти годы?» «Вряд ли», — ответ Моши прозвучал неуверенно. «Думаю, никаких отношений у них не было. Он даже не знал, чем она занимается. Он не приехал даже на похороны Ювика». «Ну и как это у них началось?» Моши пожал плечами. «Откуда мне знать? Началось и все. Он был здесь, на швот». Как раз тогда от сердечного приступа умер мой отец. — Почему она вам ничего не рассказывала? У вас же были близкие отношения, не так ли? Моша молчал, разглядывая кончики пальцев. Он поерзал в кресле и сказал. — Мы были близки, но все зависит от того, какой смысл вы вкладываете в слово «близки». О таких вещах мы, например, никогда не говорили. — А о каких таких? — О таких, как эта... Мы никогда не обсуждали личные дела. А что вы обсуждали? Всё, кроме этого, ну, обсуждали планы работы членов кибуца. Значит, про её личную жизнь вы ничего не знаете, гнул свой Михаил. Почему, негодующе возразил Моша. Вы думаете, если люди не говорят, то и не знают? Я знаю многие вещи, о которых мне люди не сообщают. Говорю вам, что она, она строила планы Она делала свою карьеру, поэтому о самоубийстве и речи быть не может. Предположим, что она все-таки решила свести счеты с жизнью. В таком случае она оставила бы предсмертную записку. Конечно. Аснат очень ответственный человек. У нее четверо детей, которые остались без отца. Кроме того, она только что начала проект, который считала главным делом своей жизни – Какой проект? с любопытством спросил Михаил. В двух словах не объяснишь? с неохотой выдавил из себя Моша. В общем, это касается структуры кибуца, совместного проживания родителей с детьми и тому подобного. У вас ещё нет совместного проживания? махлуф Леви был удивлён. Да, мы последние, сказал Моша. Я снат покоя себе не находила из-за этого. Вечером накануне того дня, когда она умерла, мы с ней разговаривали об этом. Кроме того, он тут, Моше, указал на махлуф аляви, всё обыскал и не нашёл ничего, кроме связки старых писем. Каково было её положение в кибуце, спросил Михаил. Ну что за вопрос? Я же говорил вам, что она была секретарём кибуца. Она была довольна своим положением, и мы все её любили. Все? ещё раз спросил Михаил. Все, уверенно ответил Моша, бесспорно. Тут он положил руки на стол перед собой, и в его голосе появилось сомнение. Вы же знаете, всегда есть кто-нибудь, всегда что, продолжал спрашивать Михаил. Ну, есть же зависть, например. Зависть к чему? Ну, она была так красива, многим нравилась, многие её домогались, но у неё были принципы. Да и о детях она заботилась. Помню, когда мы начали строить коттеджи, и Анна должна была въехать в один из них среди первых, то были разговоры, кто конкретно ей завидовал, спросил Михаил, морща с ужасом, посмотрел на него: "Куда вы клоните?" "Я не имею в виду ничего особенного, в каждом кибуце есть завистники, уж не думаете вы, что когда вы её видели в последний раз?" в понедельник утром, перед тем как к ней приехали и забрали её в лазарет. Я зашёл, потому что знал о её болезни, а она предпочитала игнорировать физическую сторону жизни. Забывала поесть, если была занята на работе, поэтому я заскочил, чтобы повидаться с ней в понедельник утром. Она была слаба, поэтому я настоял, чтобы она показалась доктору Эли Реймеру. После этого я вынужден был уйти, потому что дел много было, а потом потом было уже поздно. В то утро вы разговаривали с ней, как она выглядела, что вы имеете в виду? Больна она была, но в сознании, если вы об этом. Кто ещё знал, что она заболела? Думаю, все знали, потому что в воскресенье вечером дворка её свекровь сказала мне, что осна заболела и не сможет поехать на семинар. После этого мы с ней вернулись в столовую, чтобы найти кого-нибудь на замену Оснат. В секретариате кибуца тоже все знали, по крайней мере, должны были знать. А кто знал, что она в лазарете, спросил Михаил. Моша задумался и ответил не сразу. Многие могли знать. Во время обеда в столовой народ говорил об этом. «Доктор Элли Рэммер заходил в столовую по дороге в больницу. Я знал, дворка знала, другие люди знали. А почему вы спрашиваете?» Михаэль ничего не ответил. «Весь наш разговор кажется мне каким-то диким», сказал Моша и снова спрятал лицо в ладони. «Когда она заболела?» задал вопрос Михаэль. «Мне кажется, в субботу вечером у нее уже была температура». Она сказала, что замёрзла, но вы знаете, тогда было так жарко, что не помогал даже кондиционер в столовой. Думаю, она уже была больна. С кем она больше всего общалась в кибуце? С кем нам стоит поговорить? спросил Михаил. Моша, не отнимая ладони от лица, сказал: "Вы уже говорите, вряд ли здесь найдётся кто-нибудь ближе меня. Ну, например, друзья, закадычные подруги. У женщин всегда есть близкая подруга, которой доверяют всё. Моша отнял руки от лица, протёр мокрые глаза и не скрывая своего замешательства произнёс: "Здесь такого не бывает". Не бывает вообще или не было у вас над? Моша обвёл взглядом комнату и ответил: "Мы живём вместе, работаем вместе и знаем всё друг о друге". Тут нет такого, чтобы кто-то кому-то на шёптывал что-то на ушко. Здесь люди вместе обедают, вместе заседают. А вот чтобы дружить в том смысле, как понимаете вы, такого здесь не бывает. Хорошо. Кто приходил к ней кофеёк попить или просто так заглядывал? Моши был несколько задач, он словно его заставляли думать о том, о чём ему никогда думать не приходилось. Ну, знаете, есть, конечно, люди, которые больше общаются друг с другом, чем со остальными на работе, в кружках, но ходить друг к другу всё равно не принято. А Снат была занятым человеком, к ней постоянно по делам заходили люди. Если ты секретарке Бутса, то дел много. Ну, есть люди, которые ходят друг к другу в гости, но это редкость. У всех работа Семейная жизнь, дети, да и какие гости? Пока все дела переделаешь, детей спать уложишь, а у нас в семье в среднем по 3 ребёнка, то уже 8 вечера и пора ужинать, либо в столовой, либо у себя. Да и делу всех полно: комитеты, художественная самодеятельность, ну, не знаю. Он замолчал. Значит, у вас есть люди, которые никогда никому в гости не ходят, с удивлением спросил Мохлуф ливи. Бывают придут, спросят что-нибудь, посидят немного. В основном одинокие или старики, но чтобы ходить в гости, как в городе, такого здесь нет. Но если кто-то хочет поговорить о личных делах, например, о неудачном браке, то к кому они идут? спросил Михаил. Не знаю даже, что вам ответить. Иногда приходят к дворке, иногда ко мне, иногда ещё к кому-то. Но это всё лишнее, поскольку все и так обо всём всё знают. Откуда, казалось, вопросы Михаэля неисчерпаемы. Откуда они всё узнают или подглядывают друг за другом? Не знаю, слухи, откуда мне знать? Люди живут бок о бок, всё видят, общаются друг с другом с детских лет, поэтому и знают всё. Значит, вы не знаете, с кем она общалась, помимо вас и вашей семьи? Моша покачал головой. Аснат была особенно замкнутой, о себе она никогда не заговаривала. Ужасно, сказал Михаил самому себе. И с кем мне стоит поговорить о ней, кроме вашей семьи? Мы с ней работали люди, связанные со школой. Могу дать их имена, но лучше спрашивайте меня. Мне скрывать нечего, поэтому я могу рассказать вам абсолютно всё. Хорошо, прежде чем я буду говорить с родственниками, может, скажете мне, были ли у неё здесь враги? Но сначала, как следует, подумайте. Начнём с того, что Аснат была очень красива, а к красоте относятся очень ревниво. Кроме того, она вышла замуж, и её свекровью стала Дворка, которую все уважают, и это вторая причина для зависти. Зависть в кибуцах существует. Вы можете мне дать имена зависников? Зачем? спросил Моша, и в голосе его послышалось подозрение. Я не готов вести разговор в таком тоне. Я уже сказал вам, что это безумие. Вы хотите, чтобы я дал вам имена людей, которые которые могли её убить? Михаил промолчал. Ну, может быть, недоброжелательства, люди есть люди. Но мне кажется, Вы не понимаете, что такое кибуц. Это же одна большая семья. Вы же сами говорите, что есть недоброжелательство, напомнил Михаил. Да, есть, но одно дело недоброжелательство, а другое насилие. Давайте подойдём к этому с другой стороны, предложил Михаил. Что вы можете сказать про паратион? Моше почувствовал себя легче и впервые за их встречу улыбнулся. Его можно было бы и не запрещать, мы сами от него отказались, потому что у нас был один несчастный случай с ним. Пострадал как раз Аарон Мирос. Он тогда отвечал за полеводство. В то время мы опыляли культуры в противогазах, было это лет 30 назад. То ли у него в противогазе была дырочка, то ли течь была в вентиле, но он сильно отравился паратионом. Ему показалось, что это конец, но постепенно головокружение и тошнота прошли. Он встал и пошёл к срулке. Срулке мой отец, занимавшийся цветоводством. Он отцу всё рассказал, и тот запаниковал. Обычно он был тихим, но тут с ним что-то случилось. Он быстро пошёл с Ароном к медсестре. Тогда медсестрой была Рива, она уже умерла, и мой отец уже мёртв. Моша опять закрыла лицо руками. В любом случае лечения не потребовалось, потому что отравление прошло само по себе. Но с тех пор они перестали пользоваться паратионом для опыления растений. И что дальше? Мой отец сохранил несколько бутылочек паратиона для роз. Он считал, что ничего эффективнее паратиона не бывает. Где он их держал? спросил Михаил и услышал, как скрипит ручка махлуфа Леви. Добросовестно фиксировавшего весь разговор в надёжном месте, где хранились яды. Всё закрыто, чтобы дети не добрались и чтобы избежать несчастных случаев, пояснил Моша. А где это место? поинтересовался Михаил. Могу показать. Недалеко от кибуца, рядом с хранилищем для хлопковых семян, хранится всё под замком, потому что там бывают дети, которые Любит прыгать сверху на семенах лопчатника. Кто имеет доступ к этому месту и кто за него отвечает? Отвечает Юппи. У него ключ, а он главный полевод. Ячмень, хлопок, подсолнечник и так далее. Раньше был еще ключ у моего отца, но он сейчас у Джоджо, который временно занимается цветоводством. У кого из двоих были контакты со СНАД? Больше всего у моего отца Юпи тоже с ней пересекался, и у них были трения, потому что Аснат не любила его шуточки. Юпи вообще человек странный, и шуточки у него тоже странные, но ничего особенного между ними не происходило. А у Аснат был свой ключ. Нет, зачем он ей запротестовал, Моша? При всём к ней уважении, я не могу сказать, что она хоть что-нибудь понимала в полеводстве. Она занималась школой, а в полях появлялась только тогда, когда нужно было помочь со сбором урожая абрикосов или персиков. Она в своём личном-то саду не появлялась. Там всё делал мой отец. Ваш отец хранил порятён дома, неожиданно спросил Михаил. Не думаю, ответил Моша, зачем ему? Он был слишком аккуратен, даже педантичен. Я никогда дома ничего подобного не видел, но могу проверить. К хранилищу мы пройдём попозже после разговора с Дворкой, Шломит и Иавом. Они уже ждут вас. Не хочу, чтобы они. Идёмте, я провожу вас. Михаил ощущал всё большую неловкость, особенно когда они подходили к жилищу Дворки. Это был двухкомнатный домик в относительно в новом квартале кибуца по дороге им встретились и более новые постройки Моше пояснил, что это дома для ветеранов и что построены они лет 10 назад Где квартал, в котором жила Оснат, спросил Михаил Она жила в Фикусах. У вас что, у всех кварталов свои имена, поинтересовался Михаил. Моше ответил с улыбкой: Да, сначала подмечают какую-нибудь особенность, а потом она становится официальным названием квартала. Сейчас ведь кибуц сильно разросся. Однако мы пришли, и он указал на дом Дворки. Это было последнее из пяти соединённых между собой строений. Цветник перед домом был таким ухоженным, что даже не очень чувствительный Михаил встал как вкопанный, разглядывая подобную красоту. Мошер постучал в дверь и вошёл. Через пару минут он вновь показался и пригласил всех внутрь. Несмотря на свой возраст, сидевшая в комнате женщина произвела на Михаэля сильное впечатление. Она ему кого-то напоминала. Тёмно-синие глаза, казалось, видели Михаэля насквозь, а крупный рот с тонкими губами сложился в подобие улыбки. Абсолютно седые волосы, собранные в пучок, На ней были серые брюки и белая мужская сорочка. У сидевшей рядом на диване девочки, которую представили как дочь Аснат, был такой же большой рот, но глаза зеленые и узкие. Такие же глаза были у юноши в военной форме и ее брата, который стоял тут же. Казалось, что они собрались уже несколько часов назад и все это время ждали Михаэля. А где маленькие, спросил Моша. Их забрала Хагит, ответила Шломит, дворка лишь качнула головой, не сказав ни слова. Они из полиции, объяснил Моша. Это, простите, запомитал ваше имя. Михаил Ахайон. Он следователь по особо важным делам, а это инспектор Леви, которого вы уже видели. представил полицейских Моша и три фигуры застыли в ожидании на лице Шломита читался некоторый страх, а лицо Дворки оставалось непроницаемым, как гипсовая маска. У вас есть уже заключение экспертизы, спросила Шломит. Она умерла от паритеона, вмешался Моша. Представьте себе, от паритеона. При этом махлуф Левису коризный посмотрел на Михаила. Что ты имеешь в виду под паратионом? недоуменно спросила Шломит, и все трое вновь уставились на Михаэля, которому пришлось повторить то, что он уже рассказывал Моше. Он старался не встречаться с пристальным взглядом дворки и стал разглядывать молодёжь. Только после этого он посмотрел на хозяйку дома, которая сидела с плотно сжатыми губами и как будто не слышала, о чём тут говорили. Не знаю даже, как она пережила это горе. Иногда мне кажется, что я слышал, как надрывно билось её сердце, сказал Моша, когда они уже покинули дом Дворки. Михаил, шедший позади Моши по дороге к хранилищу едов, был поглощён своими мыслями и не замечал открывавшихся по сторонам картин. В его ушах всё ещё звучал голос Дворки, когда она на прощание произнесла: Тот, кто никогда не жил в кибуце, не поймёт его самой главной сущности. Чужаку это не дано. Поэтому всё ваши расследования это полная бессмыслица. Вы только зря потратите время.